Глава 5 Зачем из облака выходишь уединенная луна, и на подушке сквозь окна сияние тусклое наводишь. Явлением пасмурным своим ты будешь грустное мечтание, любви напрасное страдание, И строгим разумом моим чуть усыпленное желание. Александр Сергеевич Пушкин Месяц Любовь Любовь гласит предание, союз души с душой родной, их съединение, сочетание, и роковое и их слияние, и поединок роковой. Фёдор Иванович Тютчев. Предопределение. «Лорд огня?» – зацепилась я за незнакомое словосочетание, решив остальную информацию обдумать позже. «Хозяйка туманов, лорд огня, владетель воздуха и леди воды». «Сильнейшие человеческие маги». «Да уж, чем дальше, тем страшнее и запутанней». «Почему Рене не желает принять выбор Мариты?» Василий улыбнулся, только какая-то нехорошая улыбка вышла с примесью горечи, сарказма и чего-то еще непонятного мне. «Они были предназначены друг другу парой с рождения». Марита, как маг, имела право изменить сделанный ее родителями выбор, после того, как войдет в полную силу и станет совершеннолетней. Но никто и подумать не мог, что она действительно так поступит. «Совершеннолетие наступило недавно», – уточнила я. Василий кивнул. Чуть больше двух недель назад, в тот же день во дворце императора, Марита сделала свой выбор. Прелесть какая. Представляю себе реакцию окружающих. А ты? Давно тут живешь? Неделю. То есть выходит, что они с Маритой находились под одной крышей пять дней, и только потом она сбежала. Что же произошло между ними? Или она решила, что не сможет распутать клубок противоречий? Ох, Марита! Чувствую, скоро это имя станет в моих устах ругательством. Пойдем домой. Я повернулась и неспешно пошла по дорожке. Нужно было обдумать полученную информацию. Да и Ирения на долгое время в замке одного оставлять нежелательно. Мало ли на что он способен в таком настроении. Да уж, вот кто чувствовал бы себя здесь как рыба в воде, так это Лида. Любительница магии и сверхъестественного мистики. Она буквально глотала фэнтези и фантастику. В детстве грезила о магических академиях, потом о женихах-демонах или драконах, Категорически не желала примиряться со скучной, на ее взгляд, реальностью и постоянно заявляла, что я слишком много думаю и анализирую, а нужно просто мечтать, и тогда жизнь раскроет передо мной свои самые сокровенные тайны. Жизненные тайны были мне не нужны. Все, что я хотела, это поступить в вуз, выучиться и получить нормальное, хорошо оплачиваемое место. И вот, пожалуйста, Лида-мечтательница там на земле – Учится, готовится к экзаменам, удивляется странностям, появившимся в характере подруги детства. А я реалист до мозга костей, здесь, в мире магии и волшебных существ. В этом мире существует множество раз. Вспомнила я слова Василия. Нужно было уточнить, каких именно. Потому что если я вдруг встречу тут гномов, вампиров или эльфов, боюсь, что моя нервная система не выдержит, и я закачу истерику. «А вообще интересно. Раньше, в момент создания мира, здесь жили только три расы, потом появились остальные. Откуда появились-то? Пришли из других миров? Местные боги занимались генной инженерией? Или это последствия радиации какой-нибудь? Осталось только продукт из ГМО вспомнить?» Нервно хихикнула я про себя. «Но вопрос, конечно, остается». Я повернулась было к Василию, чтобы уточнить момент возникновения других раз, но он сосредоточенно думал о чем-то своем. На лице, разве что желваки от разнообразных чувств не ходили. Я решила повременить пока. Любопытство можно и позже утолить, а попасть под горячую руку жениху не хотелось. Ворота снова распахнулись сами собой, позволяя попасть в замок. Время неумолимо приближалось к обеду. Есть в компании двух конкурентов, так и думавших, как склонить чаши весов на свою сторону и завоевать мою симпатию, у меня не было ни малейшего желания. А потому я приказала отнести блюдо в свою спальню и сама направилась туда. Необходимо было провести время в одиночестве, разложить по полочкам полученные знания, постараться проанализировать информацию, да мало ли что еще. Когда в дверь проскользнула фигурка служанки с подносом в руках, я кивнула на стол, не вставая с кровати. Девушка проворно расставила все принесенное и с поклоном удалилась. Я равнодушно посмотрела на принесенную еду. Мясо, овощи, каши. Не очень густо. «Интересно, молочные продукты здесь отыскать можно?» Я привыкла по вечерам пить кефир или ряженку. Мысли вновь унесли к земле. Эх, Лиду бы сюда. Вот уж кто и теорию вселенского заговора с участием эльфов разработает. И гномов к порядку призовет. И драконов бесстрашно оседлает. И Арторинов поможет усмирить. Не ту ты душу выбрала, Марита. Ох, не ту. Механически работая челюстями, я размышляла о рассказанном Василием. И чувствовала, что не горю желанием становиться женой ни одного из двух мужчин. «Не верим, Рита, ни одному из них!» Прозвучал в ушах голос Мариты. Да я вообще не понимаю, кому можно верить. Кое-как, разобравшись с обедом, я переоделась в тот же самый костюм, который был на мне во время прогулки, и спустилась в библиотеку. Взяла первую же попавшуюся под руку книгу, на этот раз ради разнообразия, не особо толстую и тяжелую, и села за стол. Нус, и что нам поведает данный источник знаний? География. Что ж, почитаем. Владения хозяйки туманов расположены на севере от земель Арторинов, практически у самой границы с ними. С другой стороны от нее находятся земли нертов и гномов. Равнодушно сообщила книга. Отлично, просто превосходно. Еще и нерты появились. Кто это? Что от них можно ожидать? Как они выглядят в конце концов? И что из себя представляют в этом мире гномы? Коротышки с бородами и топорами? Или тут что-то другое? Я вернулась к тексту. Богатейшие залежи полезных ископаемых, расположенные на землях хозяйки туманов, в том числе каменный уголь, нефть, природный газ, торф, железные руды, Дортин и Аргонор, позволяют жителям этих земель практически не зависеть от руки императора, а хозяйки самой выбирать себе спутника жизни из числа арторинов. Любезно просветил источник знаний. Чудесно! Осталось понять, что есть Дортин и Аргонор, и можно будет... А кстати, в голове появился вопрос, который раньше меня не занимал. Хозяйка, пусть это некий титул, но ведь она не одна здесь живет. У нее должна быть семья, хотя бы родители. Нет? А если да, то где все? Почему в этом замке обитают лишь слуги и женихи? Куда делись остальные члены семьи? Не могла же Марита зародиться из воздуха и расти и развиваться в полном вакууме. Нет, тут явно что-то нечисто. И очень хотелось бы перед встречей с императором обладать знаниями обо всем, что касается титула Мариты. А теперь и моего. В дверь постучали. «Рита!» – раздался требовательный голос Рения. «Заходи!» – подавив вздох, разрешила я. «Что ж такое? Нигде уединения нет!» Ренни широким шагом дошел до стола и уселся на стул напротив. Я ожидала протестующего скрипа, но мебель выдержала. «Что такое Дортин, Органор и Нерты?» Не дав жениху и рта раскрыть, задумчиво спросила я. «Изучаешь окружающий мир?» Внимательно посмотрел на меня Ренни. «Зачем тебе это?» «Мое дело!» – пожала я плечами. «Ответь, пожалуйста, на вопрос. Нерты?» Полулюди – полуптицы. Дортин – минерал, блокирующий практически любую магию. Аргонор – еще один минерал, защищает от приворотов. Последовал исчерпывающий ответ. Рита, тебе о женихах думать надо, а не о географии. Марита подумала, и чем кончилась. Ренни скривился. Марита – глупая, избалованная девчонка. Какая искренняя любовь чувствуется в этих словах. С сарказмом отметила я про себя, вслух же ответила. «Кем бы она ни была, она обладала уймой информации, которой у меня нет. Ренни, я даже этикета не знаю. Как, по-твоему, я буду выглядеть при дворе? Простите, Ваше Величество, за недостаточно низкий поклон. Я из другого мира. У нас там все проще», – иронично приподняла я бровь. «Как отреагируют окружающие, когда я начну допускать ошибку за ошибкой?» «У вас тут недееспособными никого не признают?» Рений нахмурился. Собственно,ручно придушу эту девчонку, как только увижу. Если все обстоит таким образом, то тебе действительно нужны знания, пусть и минимальные. Иначе...» Он не договорил, резко поднялся, повернулся и вышел, хлопнув дверью. «Иначе что?» – спросила я в пространство. «Что такого могло произойти с нашей троицей при дворе императора?» И чем мне грозит раскрытие моего инкогнито? Вернуться к книге я не успела. Дверь распахнулась, и в библиотеке появились оба жениха. Причем, если Рене был настроен решительно, то Василий выглядел смирившимся. «Она не знает вообще ничего. Эта дура не соизволила сообщить ей что-либо. Нам обоим за пять дней нужно постараться вбить в ее голову хоть что-то. Иначе сам знаешь. Вы занимаетесь прямо сейчас». «Я подключусь после ужина». Отдав отрывистое указание, Ренни снова хлопнул дверью. Я недоуменно посмотрела на Василия. «И что это было? Что ты успела прочитать?» Вместо объяснения он подвинул стул поближе к столу, взглянул на книгу, перевел взгляд на меня. «Занимались мы долго, по крайней мере, мне так казалось. Очень скоро в моей подготовленной к сдаче сессии голове образовалась каша». Несмотря на неплохую подготовку в ВУЗе, сейчас я осознавала, что не могу усвоить такое количество материала за слишком короткий промежуток времени. История, география, культура, политика, экономика. Я мысленно выла, но Василий был беспощаден. Он словно решил отыграться на мне за предыдущие разногласия с Маритой. Только когда я начала заговариваться и назвала Дориаса Дорианом, Василий отложил книгу. «Думаю, пора сделать перерыв», – сообщил он мне и поднялся. «Что со мной сделают, если узнают, кто я на самом деле?» – задала я, волновавший меня вопрос. Василий как-то чересчур равнодушно пожал плечами. «Тебе подчиняется замок. Ты способна вызвать туман. Кем бы ты ни была, твой выбор поймут и примут». «Тогда чего так испугался Рений?» «Главе могущественного рода не пристало брать жены самозванку», – последовал ответ. «Ах, он уже мысленно взял меня в жены. Прыткий какой, а еще самоуверенный». Но я промолчала. «Не Василию же говорить о своих мыслях и планах. Он, похоже, Рене, если не боится, то как минимум остерегается. Почему, кстати?» «Нам нужно поесть, после этого ты начнешь заниматься срением». Василий говорил спокойно и отстраненно. И я бы поверила, что его не задевает сложившаяся ситуация, если бы не глаза, которые он старательно прятал. Решив выяснить причины такого поведения позже, я кивнула. Еда, конечно, была необходима, но я все же поднялась к себе, чтобы переодеться. Сидеть в дорожном костюме в библиотеке – это одно, а принимать пищу, да еще в компании женихов – совершенно другое. Легкое платье изумрудного цвета тщетно пыталась скрыть лишние килограммы. Я вздохнула и придирчиво оглядела себя в зеркало. «Марита, нельзя же жить без физкультуры, а то солнце ты не любила, прогулки тоже. Зачем, когда есть возможность перенестись куда-либо с помощью тумана?» «И вот, пожалуйста, сейчас из зеркала на меня смотрела пышка». Поправив рукава фонарики, я надела теплый плащ, обула закрытые туфли и, стянув волосы, найденные на столике, резинкой направилась вниз. На этот раз оба жениха продемонстрировали отличное воспитание, встав при моем появлении. Что ж, кое-кто быстро учится. Жаль, не во всех случаях это заметно. «Почему на столе так много блюд?» Проглотив кусок мяса незнакомой мне, хорошо прожаренной птицей, поинтересовалась я, оглядывая тарелки с пищей. Нас тут трое, а еды как на целую армию. Мужчины переглянулись, как мне показалось многозначительно. «Ты терпела нужду в своем мире?» Мягко поинтересовался Рени. «Потрясающая постановка вопроса. Они тратят туйму ресурсов на еду, которой, возможно, вообще не притронутся». А нужду терпела я. «Конечно, кто ж еще? Так и слышу сочувственное. Бедная, бедная Рита, из какого же захолустья ты к нам пожаловала? Ну ничего, мы тебя тут откормим, станешь толще Мариты». «Нет, в своем мире я питалась нормально, но не шиковала», ответила я и еще раз осмотрела стол. «Тут как минимум два десятка блюд. Каждая из нас съест, дай бог, три-четыре. Остальные куда?» «Слуги доедят». Равнодушно пожал плечами Василий. Они тоже должны чем-то питаться. Или скотине пойдет. Логично. Зачем слугам готовить самим себе, если можно есть отбросы с барского стола? Как та же скотина. Мне все меньше нравился этот мир с его высокомерным отношением к тем, кто ниже тебя по социальной лестнице. Закончив то ли обедать, то ли ужинать, мы втроем переместились в один из тренировочных залов на втором этаже. Широкая, пустая комната с высокими потолками меня насторожила. «И чем мы тут займемся?» – повернулась я к Василию. Но ответил Рений, «Марита неплохо танцевала». Почему-то довольно улыбнувшись, сообщил он, «Ты же не хочешь опозориться в императорском дворце?» «При чем тут танцы?» Не поняла я. Нам ведь аудиенция нужна. Ты племянница императора, а значит, сразу после твоего выбора объявят о праздничном вечере. Вот на нем и придется танцевать. Терпеливо, словно маленькому ребенку, разжевал мне Рене все с той же непонятной улыбкой на губах. Племянница императора. А почему не владычица морская? Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о Золотой рыбке.